«Ты веруешь ли, что Господь тебя любит?» спросил Джошуа у девочки. «Горькие травы! Покупайте горькие травы!» над самым ухом у него заорал торгаш. «Черт бы вас всех подрал!» в ярости завопил Джошуа. «Ты исцелилась, дитя мое, теперь пошла прочь отсюда, и он отправил девочку во свояси а она впервые в жизни встала и пошла своим ходом. Джош заехал торговцу в ухо, содрал крышку с клетей и выпустил в небо тучу голубей. «Это дом молитвы, а не вертеп разбойников!» — Только неминовщиков прошептал мне Петр. А Джошуа схватился за длинный стол, где люди меняли десятки валютных на шекели, единственную монету, по закону имевшую хождение в торговле на территории храма, и опрокинул его. — Ну все, нам, бздец, — сказал Филипп. — И правда, он, жрецы имели, сменял большой процент. Если раньше Джош еще мог проскочить незаметно, то теперь подрывал самых доход. — Вон, гадюки, вон! У одного торгаша Джоша выхватил... моток веревки и теперь размахивал ею как бичом, гоня торговцев и менял в храмовые ворота. Гневную тираду подхватили на Фанаил и Фома, причем активно. Они пинали разбегающихся коммерсантов, наставляя их на путь истинный, но все остальные стояли смотрели или же беседовали с теми, кто пришел послушать Джошуа. «Надо завязывать», — сказал я Петру. «Думаешь, получится?» И Петр кивнул в угол двора, где кучковались как минимум два десятка священников, выглянувших из внутреннего храма посмотреть, что за шум. «Он на всех гнев жрецов навлечет», — сказал Иуда, не сводя взгляда с храмовой стражи Солдаты перестали мерить стены шагами и наблюдали за происходящим во дворе. К Иудиной чести им с Симоном и еще несколькими парнями удалось угомонить небольшую толпу верных поклонников, что собрались получить благословение и исцелиться. Но тут у Джоша случилась истерика. «За стенами храма с бастионов старого дворца Ирода Великого за нами наблюдали римские солдаты. Наместник приказал нескольким легионам на время праздника подтянуться в город. Римляне в храм не входили, если не чувствовали назревающего бунта, но уж если они сюда войдут, прольется еврейская кровь целыми реками. Они не войдут. В голосе Петра прозвенела крохотная нотка сомнения. Они же видят, евреи между собой разбираются, а им наплевать, пусть мы друг друга хоть поубиваем». из-за Иуда и Симоном следи, посоветовал я. Если опять затянут это свое нет, господина, кроме Господа, римляне здесь окажутся быстрее палаческого топора. Наконец Джошуа выдохся. Весь спотел и уже едва мог пошевельнуть мотком веревки. Но торгующей братьей в храме не осталось. За джошем уже следовала довольно внушительная толпа, и все орали на изгоняемых из храма торговцев. Одна толпа человек восемьсот, а то и тысячи не давала жрецам вызвать гвардию и накинуться на Джошуа тут же. Джош отбросил веревку и повел людей туда, где мы стояли в ужасе. Жульё, запыхавшись, бросил он на ходу. Потом подошел к девочке с усохшей рукой. Малышка ждала его подле Иуды. «Что, испугалась?» — спросил у нее Джош. Девочка кивнула. Джошуа положил ладонь на ее парализованную ручку. «А эти дяди в высоких шапках сюда идут?» Девочка опять кивнула. «Ну вот и все. Можешь пальчиком сделать вот так». И он согнул и разогнул средний палец. «Нет, не на этой руке, на другой». Джош отнял ладонь от сухой руки, и девочка пошевелила пальцами. Связки и мышцы расправились, налились жизнью и рука стала в точности похожа на другую. «Вот», — сказал Джошуа, — «теперь разогни пальчик, очень хорошо. Теперь покажи его тем дядям в высоких шапках. Вот и умница». «Какой властью производишь ты все эти исцеления?» — спросил один жрец, очевидно, старший по званию в группе. «Нет, господи!» — заорал было Симон, но его подрезал удар Петра в солнечное сплетение. Рыбак толкнул Зилота на землю и сам шлепнулся сверху, яростно шепчась ему на ухо. Андрей придвинулся сзади вплотную к Иудии и, судя по выражению лица, читал ему такую же лекцию, не прибегая к полному контакту. Джош взял маленького мальчика из рук матери и прижал к груди. Ноги мальчонки трепыхались в воздухе, будто в них не было ни единой косточки. Не отрывая от малыша взгляда, Джоша спросил, а какой властью крестил Иоанн? Жрецы переглянулись. Толпа придвинулась поближе. «Мы иудеи, на родной территории Иоанна». Жрецы соображали. «Перед такой толпой лучше не ставить под сомнение власть Иоанна, дарованную ему богом, но играть Джошу на руку им было не с руки. Этого пока мы сказать не можем», — ответил старший. «Ну вот и я не могу», — сказал Джош. Он поставил мальчика на землю и придержал его, пока ножки не налились силой и не приняли полный вес тела. «Тоже, вероятно, впервые в жизни». Мальчонка пошатнулся, как новорожденный жеребенок. Джош подхватил его и засмеялся. Потом взял за плечи, подвел к матери, и лишь затем повернулся и впервые взглянул на жрецов. «Будете испытывать меня?» «Валяйте. Спрашивайте, что захотите, ехидны, но я буду исцелять этих людей, и слово Господа дойдет до них до перекор всем вам». Пока он это говорил, Филипп подступил ко мне сзади и прошептал, «Ты его можешь вырубить каким-нибудь восточным приемчиком? Надо утащить его отсюда, пока он больше ничего не наговорил».